Который из них, шестьдесят третий?» Наступило мертвое молчание. Электрочасы пробили одиннадцать. Доктор Келвин произнесла «Очень любопытно». Уголки ее губ опустились. Она порывистым движением повернулась к своему коллеге. «Питер, что за этим кроется? Какие роботы здесь работают?» «Доктор Богорт?» Заколебавшись, неуверенно улыбнулся. «Понимаете, Сьюзен, это довольно щекотливое дело, которое требовало осторожности, но теперь она быстро прервала его. А что теперь? Если есть 63 одинаковых робота, нужен один из них, и его нельзя обнаружить. Почему не годится любой? Что здесь происходит? Почему послали за нами?» Боберт покорно ответил. «Дайте объяснить, Сьюзен». На гипербазе используются несколько роботов, при программировании которых первый закон роботехники был задан не в полном объеме. Не в полном объеме? Доктор кэлвин откинулась на спинку кресла. Все ясно. Сколько их было изготовлено? Несколько штук. Это был правительственный заказ, и мы не могли нарушить тайну. «Никто не должен был этого знать, кроме ответственных лиц, имевших к этому проекту прямое отношение. Вы в их число не вошли. Я здесь совершенно ни при чем. Прошу прощения, — властно перебил генерал. — Я не знал, что доктор Келвин не была поставлена в известность о создавшемся положении. Вам, доктор Келвин, не нужно объяснять, что идея использования роботов на Земле всегда встречала сильное противодействие».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 «Вы опрашивали каждого из шестидесяти трех роботов. Кто он?» «Уж вы-то, во всяком случае, уполномочены. Генерал кивнул. «Все шестьдесят три отрицают, что работали здесь, и один из них говорит неправду. А на том, который вам нужен, есть следы употребления?» «Остальные, как я поняла, совсем новенькие. Он прибыл только месяц назад. Он и еще два, которых только что привезли, должны были стать последними». На них нет никаких следов износа. Он покачал головой, и в его глазах снова появилось выражение отчаяния. «Доктор Кэлвин, мы не имеем права выпустить этот корабль, если о существовании роботов без первого закона станет известно. Он не стал продолжать, но было ясно, последствия могли бы оказаться страшнее, чем все, что можно было предположить. Уничтожьте все шестьдесят три». Холодно и решительно сказала доктор Келвин, и вопрос будет исчерпан. Богарт поморщился. «Это значит уничтожить 63 раза по 30 тысяч долларов. Боюсь, что фирма этого не одобрит. Прежде чем что-то уничтожить, Сьюзен, нам следует испробовать другие способы. Тогда мне нужны факты», — отрезала она. «Какие именно преимущества имеют эти модифицированные роботы для гипербазы? Генерал, зачем они понадобились?» Келнер наморщил лоб и потер лысину. «У нас кое-что не ладило с обычными роботами. Видите ли, нашим людям приходится много работать с жестким излучением. Конечно, это небезопасно, но мы приняли возможные меры предосторожности». За все время произошло только два несчастных случая, да и те кончились благополучно. Однако обычным роботам этого не объяснишь. Первый закон гласит, ни один робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Это для них главное. И когда кто-нибудь из наших людей ненадолго попадал под слабое гамма-излучение, что для его организма не могло иметь никаких вредных последствий, и ближайший робот бросался к нему, чтобы его оттащить.